Глава четвёртая. Алиса. «Хорошо, что не опоздали», — прошептала Дейра, идущая справа от меня. «Иначе у тебя было бы второе предупреждение, и тогда...» «Случится страшное». Я предположила так же шёпотом, наблюдая за происходящим вокруг и поправляя колючее неудобное платье. Я уже поняла, что тут всё работает, как в армии в военное время. Шаг в сторону, расстрел. «Дай я угадаю. За третье предупреждение лишают воли и памяти». «Третьего предупреждения может и не быть», — едва слышно ответила моя новая соседка. «Это звучит так ободряюще. Ладно, идём. Там поближе». Места свободные. Хочется побыстрее встретиться с этой, как её там, Кьяра. Кьяра Дорогин. Но я всё же не советую тебе разговаривать с ней без надобности. Домой она тебя не вернёт. Я упрямо потянула Дейру вперёд. Для церемонии наречения новым именем всех новоявленных студенток-невест собрали в просторном пустом зале с высокими потолками, которые поддерживали массивные и довольно устрашающие колонны-драконы. Из их пасти струился самый настоящий огонь, освещающий помещение, так как закатный свет, попадающий в зал сквозь высокие окна, был очень тусклым. Стены помещения были расписаны письменами на странном незнакомом, но будто бы понятном языке. Помимо нас с Дейрой в зале собралось еще десятка три юных девушек в таких же одинаковых темно-синих платьях. И все невесты выглядели так, будто выиграли джекпот, как минимум. На их лицах сияли предвкушающие улыбки, а в глазах застыло выражение восторга. Одна только Дейра смотрела на все происходящее с испугом. Нам нужно было выстроиться в три ряда перед высокой трибуной в форме головы дракона. По периметру зала выстроились мужчины с прикрытыми наполовину лицами и в необычной чешуйчатой форме, отливающей в свете факелов золотом. Дейра пояснила, что это стражи, которые охраняют университет. А может, следят за тем, чтобы ни одна из невест, вроде меня, не сбежала, потому что из всего, что я услышала, стало понятно, что всех девушек вообще-то не спрашивали об их желании стать студенткой этого заведения. С мнением женщин... Тут, похоже, вообще не особо считались, потому как драконорождённые подчинили себе весь континент. Впрочем, я понятия не имела, что это за континент и в чём особенность этих драконорождённых. Я вообще всё ещё не до конца верила в реальность происходящего. Но замочек, сверкающий на запястье, Красноречиво говорил о том, что всё случилось на самом деле. Меня действительно занесло в другое измерение. Или другой мир? На другую планету. И теперь главное — понять, как выбраться назад, не потеряв память, волю и жизнь. А то мало ли что можно ожидать. Ты и ты идите в последний ряд. Перед нами с Дейрой появилась худощавая высокая блондинка, губы которой брезгливо кривились при разговоре, а взгляд был настолько снисходительным, будто она была тут главной. Хотя, судя по платью, она явно являлась обычной студенткой. Рядом с ней, сложив руки на груди, остановилась брюнетка, с не менее надменным взглядом. Это почему же я не пошевелилась на месте и перехватила за запястье свою соседку, которая собиралась улизнуть. Это наши места. Слово «наше» дамочка выделила особенно чётко. дух не переносила таких напыщенных выскочек, которые считают, что все вокруг им обязаны. Нет, если бы эта дамочка по-хорошему и вежливо попросила, я бы её выслушала. Но это хамство ни в какие ворота просто. о, -о, -о а места были подписаны?» На она удивлённо приподняла правую бровь. Краем глаза заметила, как Дейра испуганно вжала голову в плечи. «Знаешь, для кого первый ряд?» Девушка зашипела, прищурившись. «Для высокородных, а для таких, как ты, есть места только в третьем». Стражи перед входом распорядились занимать свободные места. Заговорила в тон незнакомке, стойко выдерживая ее взгляд и выделив слово «свободные» особенно четко. «Так что кто первый, того и тапки, то есть место. «Да что ты себе позволяешь?» Но договорить высокородная выскочка не успела. Позади нас громыхнула дверь. Зацокали каблуки по каменному полу, отскакивающие эхом от стен. И тут же наступила оглушительная тишина. «Похоже, печеная картошка наконец-то появилась». Все вокруг торопливо склонили головы. И я последовала их примеру, на всякий случай. Краем глаза заметила, как за спинами стражей появились сами собой самые настоящие перепончатые крылья, как у летучих мышей, только будто сделанные из металла. Но я и вида не подала, что удивлена. Девушки, Бросив в нашу с Дейрой сторону уничтожающий взгляд и махнув длинными волосами, поспешили удалиться и занять свободные места. «Доброго дня, благородные шами пронёсся знакомый голос по залу. Размахивая полами алой мантии, женщина заняла своё место за трибуной и внимательно осмотрела всех присутствующих чуть дольше задержав на мне свой взгляд. Или мне просто показалось? Рада приветствовать вас в стенах нашего университета. Вы избранные, и ваша цель благородна. Каждая из вас является бесценным сокровищем Эдроштейра. И сегодня вы отпустите свое прошлое, вступите в новую жизнь. «Переродитесь, как Шиами, и обретете свое истинное имя!» «Поэтому...» И вновь позади раздался грохот открывающейся двери. На этот раз это были два стражника, которые под локти упирающуюся раскрасневшуюся девушку. На ней было надето светлое длинное платье, а волосы растрепались и скрывали часть лица. Она мотала головой и кричала ругательство. «Монстры и чудовища, такие, как вы, уничтожили мою страну! Никогда я не буду одной из вас! И не надейтесь, вы не отнимете у меня мою личность!» Все замерли, поглядывая на девушку с долей недоумения. А мне захотелось помочь ей сбежать от стражей, но здравый смысл велел молчать. Печёная картошка, поджав губы, вышла из-за трибуны и быстро добралась до девушки. Рядом с ней появился страж. Ты не усвоила первого предупреждения, женщина покачала головой. Следом страж поймал взгляд девушки и поднял ладони в воздух, затем провёл перед лицом девушки. И воздух вокруг них Будто завибрировал, по нему пошли волны. Лицо девушки разгладилось, глаза распахнулись, и она замерла, смотря только вперёд, в лицо красной мантии. «Я прошу прощения за своё поведение», — она прошептала едва слышно, а следом склонила голову. Вот это трюк! Секунду назад она упиралась и верещала, а теперь и правда стала похожей на безвольную куклу. И если я сейчас заикнусь, что произошла ошибка, то могу оказаться в компании этой несчастной. Похоже, лучше и правда по совету Дейры немного помолчать. Удовлетворенно кивнув, наставница невест вернулась на своё место, а мгновение спустя прямо перед ней засияла уже знакомая мне сфера. Только на этот раз от неё исходил золотистый свет. «Приступим к церемонии наречения именем. Вы будете первой», — кивнула женщина девушке, стоявшая от меня по левую руку. Расправив плечи и сияя улыбкой, Невеста направилась к шару. Аналог распределяющей шляпы? Только вместо факультета будет новое имя? Кьяра Дороген перехватила ладонь девушки и приложила ее к шару. Тот побелел и погас. «Отныне ты Мирейра», — спустя мгновение объявила женщина, что означает «спокойная». «Следующее. Теперь моя очередь. Надо было уступить место выскочке. Но не выдавая истинного настроения, я, как ни в чём не бывало, отправилась к сфере. При прикосновении сфера опять вспыхнула оранжевым пламенем и погасла. «Отныне твоё имя али Алишейра. Что означает?» «Благородная», — сообщила наставница, бросив в мою сторону удовлетворенный взгляд. «Нет уж, я — лиса Найду ключ от чертовых пут и вернусь домой. А если не выйдет, от отыщу того, кто собирается стать моим женихом и заставлю отказаться от идеи брать меня в жены».